Но как только в жилуху вошли, под натеренным слухом и нюхом почуял шевеление какое-то в зоне, бурление, вроде все как всегда, точно также дубаки и дежурные в красных повязках надзирали и бдели, чтобы каждый встал в строй на поверке вечерней как можно быстрее, и никто по укромьем не тырился, и вели вон четвертый отряд. По отрядному расписанию согласно в ларек, отоварится чаем и конфетами Дунькина радость. Чай был дрянь совершенно, как в том анекдоте про лопату соломы и лопату говна. На чефирь годный чай приходил лишь в посылках, и спортсмены весь чай в тот же день отжимали. Точно так же старался в колонне любой не отстать от переднего и не растягиваться. Но и в этих деталях привычного быта находились какие-то признаки нового положения на зоне. Вроде так же понура, заморенно плелась с сыролицей горсть отрицаловки, но нет-нет и разил шерстяного ножевой выблеск взгляда, из под низко надвинутой цилиндрической кепки и невольный прислушиваясь, подчиняясь накату всеобщей неясной тревоги, все вернее Чугуев различал прораставший в строю в толчею шипоток сван да сван без конца и еще что-то полностью неразличимое, но понятное и без разбора, что несет этот Сван Суховей на ишимскую зону, слом порядка и лютую кару шерстяным беспредельщикам. И Кирюха принес к ним в отряд на хвосте, заезжает на зону с этапом настоящий законник в короне и все им тут поставит на зоне как надо, раз они мужики сами этого не могут. Ага. Поставит, как же! Казанец только сплюнул. Да его самого в шизнике уже раком поставили. Видали мы тут много законников на красной из карантина полудохлым вынесут и будет, как и все, перед спортсменами на цыпочках шнырить. Он Чугуев уже по макушку на зоне наслушался про таких вот лютых и страшных. у которых в знак их непокорности на коленях наколоты звезды. Звезды видел, ага. Ну а сами обглотки, головешки обугленные. Ну подскочит такой пальцы веером, выедая глазами в упор. Ну загнешь ему пальцы разок хорошенько, чтоб клешню не тянул, и завьется винтом. Отпусти, отпусти. И хоть весь тебя звездами от макушки до пят облепи, а все будешь как в фильме джентльмены удачи. Но вот был на бокале вор Лаврик, серьезный, но что прям какая-то непонятная сила от него растекалась, что вокруг все меняет, ведь нет же. Но、ну, стелились, конечно, перед Лавриком тем все блатные. Так и здесь вот в высшеме. Перед Сладким спортсмены все стелются. По кивку, шевелению пальца, готовые рвать, кого он скажет. Вот он, Сладкий, сидит со своей всей шоблой. Все столы захватили, разбросав лосье ляжки и локти раздвинув. Вон и пайку слупили, а вставать не торопятся. И поэтому давка в проходе, мест нет, И кричит уже пра пор дежурный Гайдарченко мужикам из седьмого отряда садиться, а куда им садиться? Так никто и не двинулся. С разрешите, да можно? Лишь казненец один не стерпел. Где кусок вот свободной стула увидал, туда миски свои и поставил. С еле еле смиряемым бешенством на показ на казан со все зыркнули. куда лезешь, мужик, как посмел? И Чугуев уже не сдержался, не чужой же Наиль, чтоб его одного отставлять, и пошел, чуя прочность и пробоинную силу в себе, и себя за нее ненавидя, и свои миски рядом с казанцом поставил. И на лавку меж тушами продавился как раз против сладкого. И уже на Валерку желваками быки заиграли. Но не рявкнул никто. Усидели. Сладкий штулим маякнул, чтобы не дергались. И глядел на Валерку насмешливо. Тяжелее все и тяжелее, нажимая лупастыми зенками. И Валерка смотрел на него. от тарелки глаза подымая, и тоску только чувствовал, непродышную только усталость от ежедневного вот этого всего жизни в мире животных, в котором надо тоже давить непрерывно в ответную на такие вот бурколы, на показ наливаться угрожающей силой и бояться, бояться, бояться. Не прыжка со спины, не удара в фанеру своих собственных рук изначальной природы. В репортажах из дикой природы показывали, как вот каждая тварь ставит дыбом все иголки свои, все шипы капюшон раздувает, чтобы больше казаться врагу и сильней, как самцы бабуинов насилуют даже побежденных собратьев. И все зыки, что в красном уголке припухали, только диву давались, как на зону похоже. Хруст костей на зубах, визги жертв и урчания хищников прессовались, расстались в гранитную толщу миллионами лет, и давила Чугуева эта плита подыхающих хрипов и бурного клёкота. выжимая его из него самого, превращая в себя в свою правду и смысл, заполняя потребностью точно так же ломать, добираться до горла и с урчанием рвать, вкус почуяв рванувшейся крови, заливая глотку и мозг торжеством, бить и бить кулаками все равно в чье лицо, сокрушая мослами торчащие кости с силой меньшей, чем ты. таже, та же потребность, что впивалась меж ребер и жгла до тюрьмы, что его потащила месить кулаками на заводе своих же ребят работяг, как угланов пришел и плеснул керосином в магутов, то есть, вернее, тогда была дурь на вождение магнитная, а сейчас вот на зоне это Необходимостью было уже, неизбежностью. Что ж за твари такие там мы? Из чего же нас сделали? Кто такими нас сделал? Вон в Вышими часовню построили. Это стало теперь обязательным, настоятельно рекомендованным в зоне православие, церковь и Бог точно так же, как раньше. На зоне пламенели везде кумачевые стенды и торчал из земли перед крытой конторой лысолобой, покрашенной серебрянкой Ильич. И сложили ее сами зэки часовинку. Купол желтой латунью обшили. И Валерка клепал и все сделал как надо. И затеплились свечки под строгими ликами. Потянулись сидельцы под этот вот купол за прощением и спокойанием. Значит, Бог перед ним ты покаяться должен. От него вот вся правда, как должен человек жить всегда на земле. Только что же за правда-то это такая двуличная, что ж это за Бог, жизнь в природе устроивший так, что друг друга все жрут и не могут не жрать? Говорить не убий, возлюби и прости, а сам в мире все так и завел, как часы, что одни щиплют травку, а другие прыжком позвоночник ломают, пьют кровь. Где? Какое в его устроении может быть не убий, когда сам не порвешь, так тебя разорвут. Сам Валерка-то в церковку не заходил. Видел издалека много раз куда сочного, жидкобородого попика, что на зоду служить приезжал, и в глаза ему попику лишь на дление кратчайшее незначай упирался, и как будто вот знал этот самый отец Николай, что Валерка спросить его хочет, и не только вот знал, но и будто ответ ему взглядом давал. Мир зверей, он конечно жесток, но без умысла злого. Хищный зверь только так кровопийством и может прожить. Человек же по выбору воле свободный. Мало было Валерке такого ответа. Вот простой был ответ, но исполнить как сложно. Где тут выбрать свободно, когда выбора нет? И нельзя быть уже выше зверя. И шагал на развод по баракам уже, и как шли мимо мощной стены шизника, как опять шипоток, пока лон не прошелся, и у всех будто сами собой стали головы заворачиваться вправо, где засеткой и проволокой бруна дубаки в шестером выводили на зону двоих, и один из них был черномордый кавказский боец. а второй был безрукий. Чтоб увечье прикрыть, был накинут на плечи, как бурка, очень чистый, вот только что из коптерки бушлат. И вот это был сван, ожидаемый всеми законник. Сразу стало понятно, что он — это он. Вот с таким же сваном, Его жадным вниманием дубаки сторожили, и так строго держались от него они на расстоянии, не в силах одолеть полоску разделяющего воздуха и ровно так же, как ко всякому другому зеку прикоснуться. И беззащитность инвалида не меняла ничего, наоборот, усиливала будто неподкрепленное ничем. Как же он жрет и оправляется, и потому и безусловная, беспримесная власть, соседяемой силой текла от него. А потом, как зашли в свой барак и расселись уже кто за нарды, кто к ящику, так и этого к ним завели инвалида, тонко костный, сухой, гололобый. с горбоносым кавказским обожженным как в печке лицом, сединой уже сильной и пустыми на выкоте голубыми глазами, он вошел и уселся на первый свободный табурет в попрямолкший и налившийся жадным вниманием комнате отдыха. Он настолько все знал, что вокруг и так все презирал. Что ему ничего тут в бараке любопытного не было, и через миг уже метнулись, подскочили и завились вокруг безрукого Шнори, что принести? Я принесу, что надо, Сван, и под коротким взглядом Сван разом брызнули, как разметенные по сторонам щелчком. Внезапно что-то шевельнулось под накинутым бушлатом, словно в коконе. И у вора вдруг выросли руки. Это только он их никому не протягивал, ими не шевелил, когда сам не хотел. Когда кто-то хотел от него и ему говорил, что и когда он должен делать этими руками. И вот сейчас, когда он хочет сам, обвел медлительным, пустым и скучным взглядом мужиков. И безо всякой позы, без нажима, без удовольствия кого-то придавить, сказал бесцветным ровным чистым русским голосом: "Я Варлам Ахметели. Зовите дед Варлам или Сван. Да уж знаем, наслышаны, кто на зону с этапом заехал. Вон все". Цырики в стойку. Все, кто был мужики, забурчали с охотой и ждали, что еще скажет Сван. Про порядки на зоне, шерстяной беспредел и хозяйские гадкие мутки. Как на это все смотрит в лице его волчья масть. Ну а Сван уже смеркся потух. Вот совсем ему было не нужно хоть что-то мужикам растолковывать. И тем более выспрашивать, как им в зоне живется. Что же к нам-то в мужицкий барак? Из-за плеч и голов остальных потянулся Алимушкин. Так и ел настоящего вора глазами дурак. Сколько лет уже на зоне, а все та же в башке вот блатная романтика. А другие-то есть? Только ваш вот мужицкий и другие козлины. Сколько раз заезжал за последние годы? Сван во что-то вгляделся, усмехнувшись одними глазами прошедшей всей жизни всем своим прежним тюрьмам и зонам, по сравнению с которыми здесьшний Ишим пионерский Артек. Нет, мне места нигде. Скоро, если ты не беспредел, не козел и не пидор, ни в одну уже хату не пустят. Скажут: иди отсюда, уркоты позорный. Скоро станут менты для таких ископаемых хаты отдельные строить, как вот сейчас для спидоносов и туберкулезников. Да и вы, кто посерости тоже вымирающий вид. Это раньше мужицкая масть была в силе и с нею считались. Вот помню перед самой перестройкой. Стали тысячи на промку выгонять, огородные сетки вот эти плели. Джинсы пошли на швейке с понтом пирамида. У людей прям аж слюни на мужицкие эти манжи потекли. А вот только клишни протяни оборвут, кровью правду мужицкую сбрызнуть могли, едва только почувствуют, что кто-то на шею к ним сел, а? А сейчас что? Чего принести? Перед каждым кто сила на цирках? Да кишок раздеваемся и кишки вынимаем, лишь бы только не резали, пусть сначала другого. Пусть сперва не меня. Вот же ведь лис прямо с порога начинает по самолюбию, по самому больному без обмана. Так день за днем мозг будет вынимать по-разному и вынет. Уже и так на зоне все беспредельно разогрето. Только вот чуть еще подкеросинить, это уже как оползень, как паводок. не зацепить его Чугуева не может. Все началось, и дальше разгоняется само, даже без воли вот этого свана. И не соскочишь, и не угадаешь, куда тебя, закручивая, вынесет. Всех на одно, на мокрое несет. И вот уже, словно кусок корбида в лужу, за ним еще один, еще один, Из целого мешка загоготали и мужики, как гуси, забурлили. Неужели и дальше продолжим терпеть и молчать, не понимая, что уже для них давно все началось, как для квашни в кадушке, как для шихты, воспламененной молниенным пробоем под колпаком электродуговой печи. И только вор один сидел несгиблемо и молча. все уже зная, видя, как закрутится, пока Наиль к нему не протолкнулся и ненавист над ним, выпытывающе вглядываясь. «Ну, а вот сам ты, сам, прошу прощения, уважаемый, как все поставить в зоне, думаешь? Сам на спортсменов отрицаловку подымешь, а вот то, что нас подначиваешь, а сам...» Вот ты зашел смотрящим, стало быть, тебя братва поставить хочет с воли. Брать, значит, зону должен под себя. Как только брать вот ее будешь, непонятно. Авторитет как мыслишь удержать, а то пока одни только легенды. И сломался в лице под прямым взглядом вора. Я старик, я один старик. За пещак подержи и готов. Хоть сегодня вот ночью придут мне качан парафинить. Одно только презрение было в нажавших на казанца глазах. Да и даже презрение не было, только знание мужицкой породы. Ты что про меня думаешь? Что заехал законник на зону и сделает? Бесам так страшно, что они навсегда замолчат. Воры сделают, да, чтобы вам легче жилось. Только где они, воры? Да и было бы много их сейчас тут со мной. Все равно не так много, как вас, мужиков. И спокон было так. Куда в зоне мужик повернет, того зона и будет. Это надо быть полным дебилом, чтобы думать, что в любую оглоблю мужика в зоне запрячь. А вот длинную жизнь парень прожил. Меня старые воры учили: если зону берешь под себя, уважай мужика, никогда не дерись с него по беспределу, и тогда мужик сам принесет тебе и отдаст воровское. «Вас тут триста голов. Кулаки!» На Валерку кивнул, безошибочно высветив взглядом его из гурьбы. «Вот и ставить на зоне все вам, а не мне». Попадал раз за разом в то, что может нащупать, почувствовать каждый в себе, во что сам бы Чугуев долбал, Если сам бы себя вот хотел сагитировать, и поставим, поставим по нашему, распалинный Алимушкин выплеснул, обезпамятев вовсе, не помня про свои девять месяцев срока, про рождение заново, что так близко уже, что аж жжет неминуемость, как бы в нем вот чугуеви. При таком остающемся сроке кровь толкалась на волю к Натахе, к Валерке, все другое, чужое, кроме собственной правды всмывая.